Глава 4. Традиции и обычаи. Мужские виды защиты от эмоций. Долгая история становления мужественности породила множество весьма интересных традиций и обычаев, которые сохранились до наших дней. Эти формы поведения и традиционные ритуалы имеют одну общую черту. Традиционная мужская идентичность с ее внешней ориентацией восприятия и действия основана на фундаментальной «лжи» ради идентичности. Провокационный термин «ложь» ради идентичности означает, что мужская идентичность основана на обширной защите от чувств и потребностей, которые считаются женскими. Учитывая, что эти нормальные человеческие импульсы по-прежнему сохраняются у мужчин, Этот очень важный аспект развития мужской половой идентичности, безусловно, можно назвать ложью. Формы, которые эта ложь может принимать у взрослых мужчин, описаны ниже. Сразу отмечу, что большинство перечисленных здесь тенденций к экстернализации также имеют свои положительные стороны. В результате следующие разделы «Дистанцирование», «Самовыражение», «Рациональность», «Ориентация на действие» и «Ориентация на результат» находят свое соответствие со знаком «плюс» в главе «Сильные стороны мужчин». Но когда основанное на экстернализации поведение возникает бессознательно и автоматически, если у мужчин отсутствует альтернативный вариант поведения, Оно приобретает дисфункциональный характер. Молчание и одиночество. Мужское дистанцирование. Часть первая. Через это нужно пройти в одиночку. Оба эти принципа, одиночество и молчание, неразрывно связаны. Те, кто не говорит о личных заботах и потребностях, сами себя изолируют от мира, хотят все решать самостоятельно, испытывают одиночество на фундаментальном уровне. Даже если они при этом являются частью семьи или другой социальной сети. Но поделиться личным не так-то просто для мужчин. Как мы знаем из песни Свена Раганера «В моей глотке живет зверь». Он пожирает умные слова, что я пытаюсь всем сказать Диндинской. День что говорить, когда нет слов? Многие женщины также могут рассказать о своем опыте столкновения с трагикомедией мужского молчания. Мадлен Хаскати, математик по профессии, три года назад потеряла своего любимого мужа из-за рака. Теперь у нее появился новый мужчина. Она рассказывает, что ее покойный муж очень часто дарил подарки, заботился и баловал ее чего ей не хватает в отношениях с нынешним кавалером. После сеанса терапии Мадлен вечером набирается смелости и просит своего партнера сказать ей комплимент. «Что тебе нравится во мне?» Он погружается в глубокое, долгое молчание и затем выдает. «Ты умеешь хорошо считать». Без сомнения, список возможных цитат или примеров по этой теме бесконечен. Молчание мужчин стало легендарным, термин перешел в разговорную речь. Например, поисковая система Google выдает более 30 тысяч результатов. Об этом рассказывают и почти каждая вторая газетная статья на тему общения между мужчинами и женщинами. И исследования о сексуальных затруднениях у мужчин и разные шуточные открытки. Женские журналы регулярно обращаются к проблеме молчания мужчин и предлагают своим читательницам пять безошибочных стратегий, как заставить партнера говорить. Настоящим многолетним фаворитом в околонаучных колонках журналов является осознание того, что в среднем мужчины говорят на одну шестую, на четверть или треть, в зависимости от исследования. Меньше слов в день, чем женщины. Исследователи всегда уверяют мужчин, что неважно, сколько ты говоришь, но при этом высчитывают и запоминают длину их высказываний. Как будто коммуникативный дисбаланс между мужчинами и женщинами можно преодолеть, вставив еще парочку слов в предложение. Конечно, ко мне приходит немало клиентов, при общении с которыми У меня уже в начале сеанса возникает вопрос, удавалось ли им хотя бы раз в жизни произнести 25 тысяч слов, ежедневную статистическую норму. Однако так часто я встречаю мужчин, которые легко выдали свои 25 тысяч слов, прежде чем я успел сказать «добрый день». Поэтому в психотерапии с мужчинами всегда необходимо остановить клиента в его экстернализирующем повествовательном потоке и попросить сформулировать ответ в одном предложении. Такие высказывания, как «я злюсь на жену», «снисходительные замечания моего отца причиняют мне боль» или «то, о чем мы говорим, меня огорчает» вполне понятны, несмотря на их краткость. Анализ количества слов, используемых мужчинами и женщинами, нам никак не поможет. Большинство женщин жалуются не на то, что их партнеры обычно говорят слишком мало, а на то, о чем они не говорят. Строго говоря, решающим является даже не то, какие темы, а какие аспекты этих тем обсуждаются или умалчиваются. Мужчины много говорят о внешних фактических и содержательных аспектах, даже когда речь идет о личных проблемах, но в основном оставляют сокрытой внутреннюю сторону, то есть свои собственные чувства и мысли. Например, мужчина может долго и подробно рассказывать о трудной рабочей ситуации и при этом не испытывать эмоционального облегчения в разговоре поскольку он ограничивается чисто фактическими аспектами проблемы. Утешение, солидарность или уменьшение разочарования невозможны, потому что эмоции не демонстрируются. Возможно, собеседник даже скучает во время разговора. Добавлю еще один личный пример. За последние два десятилетия я неоднократно утомлял женщин чрезвычайно остроумными, по крайней мере, мне так казалось, монологами о моем любимом виде спорта – футболе или о моей страсти к музыке. Все статьи о взаимоотношениях полов, особенно в глянцевых журналах, посоветовали бы мне избегать таких тем и вместо этого сосредоточиться на интересах конкретной женщины и спрашивать ее, наладились ли ее отношения с сестрой, отцом или начальником. Как психолог, однако, я знаю, что жертвование своими собственными интересами неизбежно ведет к агрессии по отношению к партнерше. Поэтому я смело, то есть упрямо и в конечном итоге беспомощно продолжал свои скучные монологи. До тех пор, пока моя собеседница не сказала мне, что было бы очень интересно узнать, какие детские переживания сформировали мое увлечение футболом и какой внутренний смысл для меня содержится в этой игре. Она также хотела бы понять, почему игра Зенадина Зидана в финале чемпионата мира 2006 года настолько потрясла меня, что я до конца вечера был практически глух и нем. А вот сами по себе списки всех предыдущих чемпионов Европы или лучших бомбардиров Бундеслиги а также подробное сравнение сильных и слабых сторон центральных защитников Германии, немного утомительное. Таким образом, мужская тенденция к экстернализации влияет не только на основной выбор тем, но прежде всего на фокус в разговоре. Женщины и психотерапевты часто приходят в восторг, когда разговор удается вывести на личные проблемы. Однако через какое-то время они также разочаровываются и теряются, потому что никакого реального обсуждения не возникло. Дело в склонности мужчин к экстернализации, что иногда трудно заметить даже в рамках их личной темы. Они выражают общие философские мысли по соответствующей теме, интересные высказывания о любви, сексуальности, любовных отношениях или страхах, которые, однако, оставляют собеседника неудовлетворенным и незаинтересованным, потому что не видно личного отношения мужчины к обсуждаемому. Я часто замечал, как клиент вынимал из кармана книгу во время доверительной беседы, чтобы процитировать великого мыслителя. Тенденция к экстернализации глубоко укоренилась в мужчинах. И как любой действительно хороший защитный механизм, она наиболее заметна, когда всем кажется, что ее преодолели. Но важно не только то, что люди обсуждают, но прежде всего то, как они это обсуждают. Недавно я ждал своего друга в кафе и использовал время, чтобы понаблюдать за людьми за соседними столами. По соседству сидела молодая женщина, чей спутник произнес двух-трехминутный монолог, ни разу не взглянув на нее. Своим молчанием или манерой речи люди маневрируют в эмоциональном и социальном плане. Логическим следствием является одиночество, которое не становится более приятным, несмотря на попытки его идеализации в культуре. Одинокий ковбой, никем и ничем не связанный, решительно и беспрепятственно идет своим путем. Но куда? Социолог Латар Бенеш уже давно сравнил мужскую тенденцию к экстернализации и ее последствия с аутичным расстройством. В разделе Рациональность в четвертой главе более подробно рассматривается тот факт, что это, безусловно, достаточно провокационное утверждение, имеет нейропсихологическую основу. Из клинической психологии давно известно, что диагноз шизоидных расстройств личности, которые характеризуются отсутствием эмоциональности и потребности в социальном контакте, Чаще ставится мужчинам, чем женщинам. Конечно, у большинства мужчин не наблюдается не только психическое расстройство, но даже и значительное социальное отчуждение. Они поддерживают серьезные отношения с женщинами, работают полный рабочий день, развивают контакты и отношения с членами семьи и знакомыми. Однако в их отношениях происходит своего рода эмоциональное отстранение, которое усугубляется экстернализирующей мужской формой общения и контакта. У многих мужчин, особенно в возрасте от 35 до 40 лет, нет настоящих друзей. У некоторых есть приятели из спортивного клуба, иногда настоящие друзья детства. Правда, они живут далеко поэтому общение с ними стало крайне редким. Но лучшего друга, с которым можно обсуждать личные вопросы, к которому можно обратиться при серьезных и не очень кризисных ситуациях, не хватает большинству мужчин. Ральфу Ильгнеру 45 лет. У него четверо детей, и он до недавнего времени был счастлив в браке. По крайней мере, так думал. Он улыбается, когда говорит это, а затем продолжает рассказывать, как его жена однажды ушла к другому. В результате он сначала отгородился от всех и вся, затем впал в депрессию и, наконец, оказался в клинике. Теперь худшее позади, но по совету своего клинического психолога он пришел в мужской консультационный центр для последующего лечения. Чтобы я снова не замкнулся в себе, Ральф многозначительно улыбается. Видно, что психолог уже хорошо поработал. Некоторые женщины хорошо к нам относятся, говорю я. Возможно, стоит перейти к сути проблемы. Отношениям с женщинами. Ну, если только некоторые. Ильгнер грустно улыбается. Мы сразу начинаем испытывать симпатию друг к другу. После того, как мы оба хорошо поработали в течение нескольких недель, он спросил меня в конце сеанса, можно ли нам провести небольшую дегустацию вина во время последнего сеанса. Ильгнер, председатель клуба ценителей вин. Я сразу соглашаюсь, но как только он выходит из комнаты, задумываюсь, есть ли у него на самом деле близкий друг, котором он может поговорить не только о вине. «Вообще-то нет», – не хотя признается он во время следующего сеанса. Ральф заметно грустнеет, когда становится ясно, что его жена была его единственным оплотом против одиночества в течение 25 лет. Перед тем, как попасть в клинику, он только один раз, примерно 23 года назад, Поговорил о личном с другим мужчиной, его отцом, который рассказал ему о том, что болен раком. Конечно, кроме посещения уролога, добавляет он снова с этой болезненной улыбкой. Может быть, вам стоит спросить своего уролога, не хочет ли он вместе с вами выпить вина? Может, ему тоже одиноко? Я пытаюсь ответить так, чтобы наш разговор не превратился в обмен глупостями. «Нет, тогда уж лучше я спрошу Шмита, говорит он и объясняет, что в клинике он иногда общался с одним из пациентов, Шмитом о любви и женщинах. Он сломался, потому что не мог выбрать между двумя женщинами. «Мне бы твои проблемы», — сказал я ему тогда, но на самом деле это был очень серьезный разговор. В конце сеанса он решается позвонить в клинику и попросить секретаря и передать его номер телефона Шмидту. Что касается темы одиночества мужчин», то стоит снова упомянуть голливудскую фабрику грез, которая снимает фильмы не только о мечтах, но и о социальных проблемах. Если вспомнить лауреатов «Оскара» в категории «Лучший фильм» с 1990-х годов, То сразу бросится в глаза, что многие из этих фильмов в конечном счете рассказывают о глубоко одиноких мужчинах. Независимо от того, герои они, антигерои или плохие парни. Кевин Костнер в Танцующем с волками. 1990. -й. Лейтенант во время гражданской войны на Западе Америки Энтони Хопкинс В Молчании ягнят. 1991. -й. Людоед, жаждущий общения. Клиент Иствуд в «Непрощенном» 1992. Овдовевший бывший бандит о фильме «Малышка на миллион» 2004 года. Овдовевший тренер по боксу, брошенный своей дочерью. Рассел Кроу, лишенный семьи гладиатор, 2000-й. А год спустя в «Играх разума» математический гений-шизофреник. И, наконец, Кевин Спейси, который в «Красоте по-американски» потрясающе играет мужчину, страдающего от депрессии, описанный ранее. Если в конце этого раздела мы очень внимательно посмотрим на молчание, уединение, одиночество мужчин и попробуем изучить их глубины, мы снова столкнемся с основной мужской проблемой – отсутствием доступа к собственным чувствам. Потому что молчание или одиночество сами по себе проблемой не являются. Напротив, временное молчание, временная изоляция могут даже иметь просветляющий и проясняющий эффект. Я имею в виду как долгосрочные уход от общества, например, в монастырь, Так и краткосрочные перерывы, например, в форме расслабляющего упражнения или прослушивания музыки после работы. Важно, для чего такое уединение используется, чтобы смотреть внутрь себя, уделяя внимание собственным импульсам. Или же, напротив, чтобы избегать своих внутренних чувств. Не бойся одиночества. Это хороший способ подружиться с самим собой. Гласит тибетская поговорка, если им воспользоваться, следовало бы добавить. Но даже в этом случае ясно, что проблемой является не любое дистанцирование, а только эмоциональное. В конечном счете основная коммуникативная проблема мужчин заключается не в том, что они не могут или не хотят разговаривать с другими людьми или слушать их. Скорее, многим мужчинам трудно просто вступить в диалог с собой, выслушать, что говорят их внутренние импульсы, и прислушиваться не только к нескольким чувствам и потребностям — радость, гнев, похоть, а по возможности ко всем. Если мужчина молчит, он обычно что-то скрывает, но не от своего собеседника, а в первую очередь от себя. Если он никогда не говорит об определенных чувствах или потребностях, это происходит главным образом, потому что он не говорит о них самим собой. Самовыражение «Мой дом, моя яхта, мой конь» В то время как многие женщины, а также многие дочери и сыновья страдают от этого молчания, У мужчин встречается и противоположная крайность – склонность к самовыражению, иногда даже явная любовь к монологу. Звучит парадоксально. Помимо эмоционального молчания мужчин, существует мужская говорильня на специализированные темы. При общении с некоторыми мужчинами, которых попросили дать только краткий совет или краткую оценку, Невозможно полностью избавиться от ощущения, что он является ходячим словарем или говорящей версией специализированного журнала. Словесно-интеллектуальный вариант – это, конечно, только вид мужского самовыражения. Автомобильная индустрия и спортивные центры ежегодно зарабатывают миллионы за счет тюнинга автомобилей и коррекции фигуры. И в конечном итоге это тоже специфические формы самовыражения. Как их хвастовство своим богатством и имуществом. Как говорится, «мой дом, моя яхта, моя лошадь». Наконец, существует и явления, выходящие за рамки допустимого в обществе. Сексуализированный вариант самопрезентации. Эксгибиционизм, который диагностируется почти исключительно у мужчин а также формы самовыражения, которые идут рука об руку с физическим насилием. Все разновидности мужской тенденции самовыражения связаны с некой детской надеждой на то, что вы круты, если постоянно представляете себя внешнему миру. Это не столько преднамеренный обман других, сколько форма самообмана. Сконцентрировавшийся на самовыражении человек прежде всего отвлекает себя от своих внутренних недостатков. И в основном весьма успешно. Например, 95% мужчин убеждены, что они лучше среднего водят автомобили. Поскольку это явилось результатом анонимного письменного опроса, можно предположить, что опрошенные мужчины не стремились произвести впечатление на других людей, а фактически, переоценили свои собственные способности. Вопреки тому, что кажется женщинам, большинство мужчин не распускает хвосты, как павлины, когда ищут партнершу. Они просто пытаются скрыть от самих себя свои слабости. По иронии судьбы, мужское стремление к самовыражению, стремление поставить себя в центр внимания являются такой же формой экстранализации, как и эмоциональное молчание, социальная отстраненность. Оба механизма также имеют характер формирования идентичности. Как скрытные личности, так и любители себя показать, со временем вырабатывают соответствующий имидж, который должен поддерживать идентичность и, следовательно, устраивать носителя. Если вдуматься, по сути, термин «самовыражение» не отражает действительности, потому что фактическое «я» со всеми его гранями, чувствами и потребностями, сильными и слабыми сторонами не демонстрируется. Наоборот, именно свое «я» и стараются скрыть. Поэтому следовало бы использовать слово «демонстрация своего образа» так как мужчина представляет только некий образ, который не соответствует или частично соответствует реальным сторонам его внутреннего мира. Итак, сформулируем некоторые выводы и пояснения. Во-первых, тенденция к самовыражению мужчин – это классическая ложь ради идентичности. Она защищает их от восприятия импульсов, болезненных ощущений, или собственных недостатков, которые считаются женскими. С другой стороны, мужчинам часто требуется самовыражение. В большинстве культур по всему миру мужественность – это статус, который нужно заслужить, постоянно доказывая его действиями. В то время как статус женственности присваивается девочкам уже при рождении, мужественность молодого или взрослого мужчины Каждый день оказывается под угрозой. Достаточно одного неверного шага, одного немужественного действия или выражения чувства, и звание настоящего мужчины утрачено. В своей книге «Мифы о мужчине» антрополог Дэвид Гилмор описывает большое количество обрядов посвящения, которые мальчики в разных культурах должны успешно пройти – чтобы быть принятыми в общество как полноправные мужчины. Один из этих обрядов у народа самбуру в Восточной Африке включает обрезание крайней плоти мальчика без какой-либо анестезии. Конечно, чрезвычайно болезненная процедура. Для успешной инициации мальчика единственное, что имеет значение, покажет ли он, что ему больно. Если он закричит или заплачет во время обрезания, ему навсегда отказывают в присвоении статуса мужчины. Только те, кто пережил всю процедуру, не моргнув глазом, принимаются в мужское сообщество. В нашей культуре чувства мальчиков или мужчин принципиально не отрицаются. Тем не менее, мальчик должен не допустить утечки своих чувств. Таким образом, мужественность определяется как отрицание чувств. Эти утверждения никоим образом не означают, что мальчикам в целом сложнее, чем девочкам. Скорее следует уточнить, как и почему мальчики и мужчины обучаются стратегии постоянной демонстрации собственной силы, могущества и неуязвимости. После этих теоретических объяснений из области социологии стоит упомянуть и о возможном биологическом аспекте. Очевидно, что высокие уровни тестостерона, как правило, идут рука об руку с положительными самооценками. Так что, возможно, это заложено в мужчинах уже скалыбели, когда они, увлекаясь скалолазанием, падают со слишком высоких стен, таскают на спинах слишком тяжелые шкафы и даже после многочисленных поражений считают себя лучшими теннисистами в городе. То говорят лишь, если бы ветер не был таким сильным, покрытие корта не было таким медленным, а судья не был таким слепым, тогда да, тогда... Это мужская тенденция в случае личной неудачи искать причины не в своей личности, а во внешнем мире нашла свое отражение в специальной психологической литературе под термином «экстернальная атрибуция» в случае неудачи. Многие научные исследования показали, что мужчины, в отличие от женщин, связывают свои успехи с присущими им внутренними качествами, способностями, интеллектом, настойчивостью и так далее. Однако их неудачи обычно связаны с непостоянными внешними факторами. Ветер, судья, настроение жены и так далее. Это является причиной высокой устойчивости мужчин к неудачам. Они часто начинают новую попытку даже после ощутимых поражений. Согласно девизу «Если в этот раз судья будет более толковым, погода лучше, а удача на моей стороне», то это, безусловно, сработает. Кстати, исследователи поведения обнаружили эту особенность в первую очередь у мужчин-политиков, которые, покинув свое кресло с позором и скандалом, уже через несколько лет снова претендуют на политические посты высокого уровня. Этот мужской стиль атрибуции может быть очень полезным для сохранения выдержки и самооценки но выглядит он не всегда приятно. Моему партнеру по теннису вряд ли понравится, если я буду постоянно сигнализировать ему, что мои победы связаны с моим выдающимся мастерством, а мои поражения и, следовательно, его победы являются следствием особенностей корта». В сильно консолидированной форме такой стиль атрибуции препятствует решению личных проблем. Тот, кто все время ищет причины своих неудач вовне, может никогда не обнаружить суть проблемы. Мужчина, который в основном винит в своих личных проблемах колебания настроения партнерши, имеет мало шансов на улучшение этих отношений. Более того, В результате он сталкивается с целым рядом межличностных неудач, которые в конечном итоге закончатся глубоким кризисом. Он будет поддерживать экстранальную атрибуцию и продолжать обвинять других в своих страданиях. Количество его неудач в конечном итоге заставит его считать это судьбой. «Весь мир сговорился против меня. Жизнь несправедлива». Ничего не поделаешь. Такой вывод о мужском атрибутивном поведении также подтверждает основной тезис этой книги. Мужчинам труден доступ к своему внутреннему миру, особенно когда в него вовлечены негативные чувства, считающиеся женскими. Стыд, беспомощность или слабость, вызванные личными неудачами. Сейчас мы очень близко подошли к понятию «нарциссизм». Нарциссизм в последнее время стал чрезвычайно популярной темой, о чем свидетельствуют многочисленные публикации о нем. Например, написанная достаточно простым языком работа психотерапевта Райнера Закса. Тем, кто интересуется психологией мужчин, стоит почитать книгу о гендерных проблемах американского психоаналитика Алана Гретча, в которой также идет речь о нарциссизме. Согласно общепринятому объяснению, под мужским нарциссизмом понимается самовыражение мужчин по отношению к женщинам как внутренний механизм отделения от матери, особенно в случае чрезмерно опекающих матерей. И снова всплывает принцип идентификации обходным путем с его противопоставлением женственности. В этом объяснении убедительно то, что оно подчеркивает. Это самовыражение является важной частью нарциссизма. С четким акцентом на выражение, а не само. Потому что нарциссизм, как в нормальном, социально допустимом, так и в патологическом вариантах нарциссического расстройства личности, всегда включает в себя игру. Демонстрируется нечто, чего не существует в этом виде, и, как часто это бывает с мужчинами, не только для других людей, но и для себя самого. Мы не будем рассматривать вопрос о том, является ли такое игривое представление, в первую очередь изначально нацеленным на мать. В любом случае оно служит для компенсации внутреннего дефекта. Оно позволяет скрывать свои слабости. Преувеличенное изображение самого себя, своей значимости, свойственное нарциссизму, немыслимо без основного чувства собственной неадекватности. Для чего еще нужно самовыражение, если не для сокрытия и отторжения чувства неполноценности? Именно из-за этого очень многие, ну, конечно, не все, Успешные мужчины с трудом налаживают социальные контакты. Они профессионально улучшили свои навыки самовыражения. У них есть воля и способность переоценивать свои сильные стороны и ориентироваться на них, скрывать свои слабости и даже делать их похожими на сильные стороны. Но в отношениях, как личных, так и рабочих, Нарциссы быстро достигают своих пределов. Важные или даже необходимые для отношений аспекты, такие как самораскрытие или эмпатия, диаметрально противоположны нарциссической стратегии отторжения недостатков. Невозможно одновременно сохранять по-настоящему водонепроницаемую внутреннюю защиту от собственных слабостей, и при этом обладает способностью с любовью принимать чужие недостатки. Для нарцисса также невозможно толерантное отношение к несоответствиям других людей, потому что он нуждается в чужих слабостях для своей собственной эмоциональной защиты. Мысли и ощущения своих недостатков, снова и снова возникающие в повседневной жизни, можно подавить, сосредоточив внимание на недостатках других. Например, постоянно жаловаться или расстраиваться из-за некомпетентности, лени, халатности, наивности, глупости, неопрятности, веса, одежды других людей. Американский психолог Алан Греч описывает эту нарциссическую проекцию своих собственных недостатков на окружающих как синдром гадкого шефа. Но при этом подчеркивает, что многие мужчины также используют аналогичные внутренние механизмы в отношениях с женщинами. То есть возникает синдром гадкого партнера. В первую очередь неоднократно подвергается критическим оценкам внешний вид партнерши, что позволяет мужчине отвлечься от мысли о том, что у него самого за эти годы тоже появилось немало морщин или лишних килограммов. И о том, что он потерпел немало профессиональных неудач, и что с романом, кругосветным плаванием, собственным бизнесом ничего не вышло. Эта сильная внутренняя уязвимость снова и снова отторгается через обесценивание другого человека, через постоянное самовосхваление, через агрессию. Карлу Янсену 39 лет. И он прошел большой для своего возраста профессиональный путь. В ближайшее время он войдет в правление крупной текстильной компании. Он пришел ко мне после того, как его долгосрочные отношения потерпели крах, уже в который раз. Янсен замечает, что его желание иметь семью угасает. «Я хочу что-то с этим сделать», Твердо говорит он, и это звучит так, будто он хочет справиться с растущими производственными затратами. Янсон продолжает рассказывать мне историю своих отношений. На самом деле у него всегда были девушки. Он никогда не был обделен женским вниманием. Были да сплыли, думаю я. Я знаю таких бабников, как ты, достаточно хорошо со школьных времен. Я поражен своей собственной твердостью и замечаю, как готовлюсь к нарциссическому контрудару внутри. Если я поставлю на нем клеймо безнадежного нарцисса, то смогу отвлечься от того, что я сам значительно менее успешен и обеспечен, чем он, и у девушек пользуюсь меньшей популярностью. Но Карл не допускает долгих перерывов для таких мыслей. Он уже дошел до следующей темы – некомпетентности своих сотрудников-тугодумов, с которыми трудно иметь дело. Его выводят из себя полученные им плохие оценки в этих современных опросах сотрудников. В конце первого сеанса мне становится интересно, придет ли Янсен ко мне еще раз, или он меня считает некомпетентным-тугодумом. К моему удивлению, Янсен вернулся. Кажется, я почему-то не попал под его стрелы критики. После нескольких сеансов мы обсуждаем ситуацию из его детства, которую позже Карл идентифицирует как многократную, а не как универсальную модель. Речь идет о жестоком наказании за минимальные ошибки в школе или дома, которые его отец сопровождал такими заявлениями, как... «Мой сын не делает ошибок!» Янсен покраснел. Слезы текли. Он не мог говорить некоторое время. На следующем сеансе становится ясно, что эта последовательность терапии имела для него огромное значение. Не столько потому, что он осознал связь между отношением к своим слабостям и слабостям других людей и отношением к ним же, своего отца, но скорее потому, что он продемонстрировал мне свою слабость в течение нескольких минут. Мы выясняем, что, несмотря на многолетний опыт взаимоотношений, эта ситуация была первой, когда он открыл свою собственную слабость, уязвимость даже самому себе. Теперь можно рассмотреть его нарциссические компенсации таких слабостей. Мы можем говорить о постоянном внутреннем и внешнем обесценивании им своих партнерш, и о том, что он очень стыдился своего роста в пубертате. Янсен чуть ниже метра семидесяти. И, вероятно, именно поэтому он старался не оставаться без подруги больше недели. Я всегда искал символы статуса, а не партнерш. Признает он обеспокоенно. «Я хочу что-то с этим сделать», — говорит он снова, как и на первом сеансе. «Только на этот раз это его внутреннее желание». «Для статуса вы можете купить porsche, предлагаю я. «Возможно, тогда ваша душа сможет найти подходящую женщину». Янсон недоверчиво смотрит на меня, а потом смеется. «У меня действительно есть несколько порша. Через некоторое время он добавляет, опустив глаза. «Но, может быть, уже хватит с меня статуса. Я могу действительно подумать о душе?» Пример Карла Янсена показывает, как наследуется эта мужская форма нарциссизма. Нарциссические родители, такие как отец Янсена, отрицают сложную болезненную реальность и требуют от своих сыновей высочайших достижений и идеального поведения. Таким образом, они создают у мальчиков комплекс неполноценности. В то же время они уже предоставляют сыну механизм того, как эти ощущения собственной неполноценности можно экстернализировать, чтобы они исчезли через нарциссическое самовыражение и нарциссическое отношение к собственным детям, или сотрудникам, или партнершам. В последнее время по мере отхода от строго авторитарных форм обучения природа нарциссического родительского послания изменилась. Вместо «докажи, что ты успешен, иначе ты никто и ничто в этом мире», теперь подразумевается «ты супер, ты можешь сделать это ты лучше всех». Конечно, сама по себе похвала – это неплохо. Более того, определенная степень нарциссизма полезна для здоровья. Отношение к ребенку, однако, остается связанным с его успешностью. То есть изменился только тон, но не само сообщение. Косвенное выражение и позитивный тон современного послания еще более затрудняют внутреннее обращение с ним. Возможность противостоять ему. В конце концов, родители всегда были хорошими, поддерживающими и подбадривающими. Против чего же тогда бунтовать? Нарциссизм обычно переводится как «влюбленность в себя». Нарциссически настроенный человек, как и нарцисс в мифе, влюблен не в себя, а в свое отражение. Он испытывает восторг от своего внешнего образа своего самовыражения, именно потому, что он не научился любить свое настоящее «я». А это, в свою очередь, связано с обесцениванием, пережитым в детстве или в подростковом возрасте, или просто из-за отчуждения от собственного внутреннего мира. В любом случае, нарцисс беспокоится не о внутреннем, например, страхе неполноценности, а всегда о внешнем, чтобы избежать этого страха. Таким образом, нарциссизм является формой экстранализации, поэтому именно у мужчин чаще диагностируются нарциссические расстройства личности, а у женщин – психостенические, связанные с чувством собственной неполноценности. Излишний нарциссизм многих мужчин можно рассматривать как внешнюю форму неуверенности в себе. Тот факт, что нарциссизм часто упоминается вместе с эгоизмом и безжалостностью, почти логичен с точки зрения ошибочного разговорного перевода этого термина как «влюбленность в себя». Многие мужчины также слышат это обвинение в эгоистическом поведении от своих женщин. Строго говоря, эгоизм при этом путают с эгоцентризмом. Термин «эгоизм» обозначает сознательное и преднамеренное ущемление интересов другого в пользу себя. Если вы специально быстро схватите последний кусок пирога до того, как его возьмет кто-то другой, это будет эгоистично. Напротив, эгоцентризм можно определить как бессознательное позиционирование себя в центре событий. Любой, кто действует эгоцентрично, Предполагает, что он является центром мира и критерием нормальности. Эгоцентрик также может тянуться к последнему кусочку пирога, но медленно и без спешки. Он не понимает, что этот последний кусок пирога может заинтересовать других. Для окружающих эгоизм и эгоцентризм являются неприятными и раздражающими особенностями. Тем не менее, различие между эгоистичным и эгоцентричным поведением является не просто научным, по крайней мере, если мы заинтересованы в основных мотивах и психологических структурах, стоящих за ними. Эгоист достаточно чуток. Он может поставить себя в положение других людей и таким образом предугадать их нужды, например, в куске пирога. Для этого, естественно, необходимо, чтобы он хорошо понимал собственную потребность, связанную с ситуацией. Он осознает как чужое, так и свое желание, и решает исполнить последнее. Эгоцентризм характеризуется значительно меньшей эмоциональностью и меньшей эмпатией. Эгоцентрик мало осведомлен о своих и чужих нуждах. Соответственно, его поведение основано на поверхностных мотивах. Как уже несколько раз говорилось ранее, это описание относится ко многим мужчинам. Мужчины часто ведут себя автоматически эгоцентрично, потому что им трудно получить доступ к своим собственным основным импульсам и сопереживать чужим импульсам. Таким образом, Они действуют совершенно неосознанно и без рефлексии в ситуациях, имеющих отношение к потребностям. Вот почему многие мужчины сильно удивляются и стыдятся, когда им сообщают про их поведение. Если женщины обвиняют мужчин в эгоизме, они, безусловно, зачастую правы. Однако во многих случаях стоило бы задуматься, Возможно, это эгоцентризм, который требует совершенно другого подхода. Если мужчина никогда не удовлетворяет потребности своей партнерши по чисто эгоистическим причинам, отношения для женщины безнадежны. Однако, если он игнорирует эти потребности из-за своего явного эгоцентризма, обсуждение соответствующих потребностей обоих партнеров может оказаться полезным для отношений. Кроме того, женщины также ведут себя эгоцентрично по отношению к мужчинам. В целом, их восприятие собственных чувств позволяет им сопереживать соответствующим эмоциям других людей. Тем не менее, нередко это касается только определенных эмоций. Иногда женщины переносят свои эмоции на других. Они не полностью игнорируют чувства мужчин, но предполагают, что мужчины должны чувствовать то же самое, что и они. Этот эмоциональный эгоцентризм затрудняет понимание психологических особенностей мужчины, таких как мужская форма заботы или страданий при мужской дилемме. У меня сложилось впечатление что женщин особенно удивляет любовь мужчин к числам, спискам, статистике и систематизации. Рациональность. Любовь к числам, спискам, статистике и системам. Мужчины обычно испытывают слабость к обзорным презентациям, картам городов, и инструкциям по сборке мебели Икеа или электросхемам. Дело в том, что обзоры уменьшают беспомощность, обеспечивают ориентацию и контроль, таким образом удовлетворяя одну из основных человеческих потребностей, упомянутых ранее. Кроме того, они также выросли вместе с ними, с инструкциями по сборке Лего и прочих конструкторов или таблицами Бундеслиги. Возможно, мужчины так любят планы, потому что они могут ориентироваться в них спокойно, безопасно и без страха, как многие женщины ориентируются в разговоре. Говоря о безопасности и бесстрашии, сразу возникает вопрос к мужчине-слушателю. Вы когда-нибудь читали об аутизме, может быть, в газете? Или, может, вы как-то наткнулись на репортаж о нем, щелкая пультом от телевизора? А может быть, вы заинтересовались, прочитали всю статью и посмотрели всю передачу и узнали себя. Совершенно нормально, сказал бы Саймон Барон Коэн, британский клинический психолог, профессор Кембриджского университета Великобритании, директор Центра по исследованиям аутизма, который описал аутизм в книге «С первого дня по-другому» как крайнюю форму мужского мозга. Тезис Барона Коэна сводится к тому, что нейронная схема мужского мозга в первую очередь ориентирована на обучение или понимание систем, в отличие от женского мозга, который в основном настроен на эмпатию. К системам относятся все объекты или явления, которые подчиняются определенным правилам. В конечном счете, все, что следует четко определенным причинным законам, можно рассматривать как систему будь то яйцеклетка, животное, климат, политическая система или настольная игра. В результате обусловленная нейронными связями тенденция к систематизации у мужчин приводит не к особому интересу каким-либо предметам, а к определенному подходу к ним. Короче говоря, систематизация включает в себя точный анализ соответствующих функций системы, и детальное наблюдение за эффектами систематических изменений в этих функциях. Поэтому, когда систематизирующий мозг мужчины наблюдает закат на пляже, он может сконцентрироваться на изменении условий освещения в зависимости от угла солнца к поверхности воды. В этом контексте интересно понаблюдать за иерархией у девочек и мальчиков. В новообразованных группах мальчики быстро выстраивают стабильный и устойчивый рейтинг. В частности, верхние позиции в этой иерархии власти долгое время остаются неизменными и, как правило, принимаются членами группы. Поэтому многие конфликты и борьба за позиции подавляются в зародыша. У девушек обычно нет абсолютно четкого рейтинга. Существуют очень разные оценки, в отношении позиций отдельных девушек в иерархии, и эти позиции постоянно меняются. Похожие гендерные различия наблюдаются и при определении рейтинга достижений. Я до сих пор помню несколько разговоров с девочками из моего детства, во время которых они не смогли, или не захотели, назвать, кто был лучшим игроком в их командах по волейболу или теннису. Однако в группе мальчиков всегда царила единодушие, признак мужской склонности к систематизации. Важное достоинство систем состоит в том, что они конечны и подчиняются определенным закономерностям. Тот, кто теоретически понял все закономерности системы, может на 100% предсказать свое поведение. Таким образом, систематизация служит для контроля над сложными взаимосвязями, прежде всего для лучшего понимания происходящего, но в некоторых случаях и для целенаправленного воздействия. Это различие играет важную роль в мужских традициях и обычаях. Там, где свойственная мужчинам склонность к систематизации служит только для лучшего понимания сложных систем, таких как собственная психика, это никоим образом не может рассматриваться как препятствие для признания и понимания собственных эмоций. Напротив, такая форма рациональности может даже помочь открыть доступ к внутренним импульсам. Вот почему эта мужская склонность к рациональности будет подробно рассмотрено в главе «Туристические достопримечательности». Но систематизация может привести и к нежелательным последствиям, когда внимание сосредоточено не на своем внутреннем мире, а на желании контроля над восприятием своих эмоций. Если из-за определенного убеждения или укоренившихся представлений о мужественности определенным побуждением не разрешается быть частью собственной личности, то заинтересованность и любовь к истине исчезают. Это не имеет ничего общего с рациональностью и систематизацией, поскольку мужчина не открыт для понимания своей собственной внутренней системы. Акцент делается исключительно на необходимости контроля в смысле самозащиты от собственных отвергаемых импульсов. Мужчина объясняет и теоретизирует, чтобы не чувствовать. В связи с этим здесь следует провести важную концептуальную дифференциацию. Рациональность в строгом смысле можно понимать как тенденцию к систематизации. Рационализация – это классические стратегии экстернализации которые в первую очередь служат для контроля над неприятными чувствами. Как показывает структура книги, мне нравится рациональность. Я считаю полезными списки, цифры и статистику. Они помогают ориентироваться при изучении и понимании чрезвычайно сложного мира. Однако я также слишком хорошо знаю и их темную сторону. Когда рациональность накрывает нас незаметно, И я или клиент увлекаемся рационализацией. И это нередко встречается у мужчин. Тенденция к рационализации эмоций является одним из наиболее обширных мужских механизмов защиты от чувств. В книге, посвященной мужчинам и эмоциям, нельзя не упомянуть про феномен, который можно назвать рационализированной депрессией. Я не думаю, что значение этого термина нуждается в подробном объяснении. План рационализированной депрессии настолько же прост, насколько опасен и смертелен. От боли нужно отделаться болтовней, отодвинуть ее в сторону, прогнать, обоснованно признать несуществующей, быть к ней глухим и слепым, невосприимчивым. Да, с чего там начиналось предложение? Небольшое попури из рационализаций Первое. Отсутствие слова «я». Уже существует представление об отношениях, и совсем не хочется что-то менять. Второе. Нагромождение информации и отклонение от темы. У меня есть определенные трудности в отношениях, другими словами, с моей женой. Но также и на работе на самом деле все дело в ней. И, конечно, дети. У нас двое. Одному сейчас 7 лет, и он только что пошел в школу. Третье. Игра терминами. Используются эмоциональные или психологические термины, такие как «проблемы близости», «боязнь подпустить меня» или «отсутствие безопасности». В конечном счете это очень общие термины. Они широко используются, но ни о чем не говорят. Однако из-за своей психологической внешности они вызывают кивок понимания и отсутствие желания разбираться, что за ними скрывается. Отказ от конкретики путем дифференциации и уточнения. Также популярная противоположная стратегия рационализации, а именно отказ от любой вербализации чувств с указанием на то, что слова не совсем подходят и что нужно учитывать тот или иной аспект. Пятое. Паузы. Долгое молчание после каждого комментария или вопроса от собеседника позволяет потянуть время и благожелательно интерпретируется как интенсивное обдумывание или ощущение. Шестое. Монолог. Совершенно противоположная стратегия также предотвращает любые продуктивные обсуждения. Бомбардировка другого человека ничего не значащими, безэмоциональными фразами и деталями усыпляет. Особенно, если тщательно избегать зрительного контакта. Седьмое. Уклонение от ответа. Этот метод, изобретенный политиками и усовершенствованный сотрудниками колл-центров, Является вариантом номер один, если у вас просто нет ответа на вопрос. Почему бы мужчинам не использовать его, когда их спрашивают о чувствах? Восьмое. Использование общих фраз. В некоторых ситуациях было бы целесообразно действовать по-другому, и если что-то бы пошло иначе, то и реакция была бы другой. Девятое. Изменение приоритета. При приближении к критическому эмоциональному моменту темы обнаруживается проблемная область еще более серьезная. 10. Ирония. Хороший способ дистанцироваться от болезненных чувств или желаний. Высмеивать или иронично комментировать любой аспект ситуации. Тот, кто хоть раз общался с мужчинами, которые только что посмотрели очень трогательный фильм, Точно знает, что я имею в виду. 11 Метауровень и метаметауровень и так далее. Переключение на метауровень, то есть уровень комментирования текущей ситуации, разговора, выглядит особенно элегантно, поскольку требует интеллектуальных усилий и вызывает интерес. Например, можно ответить на связанный с эмоциями вопрос следующим образом. Хороший вопрос. Вы задаете действительно хорошие вопросы, которые мне самому не пришли бы в голову. Если повезет, собеседник попадется на эту приманку. Или восхождение на метауровень повторяется. Как вам кажется, как сын воспринял ваш развод? Что вы имеете в виду, спрашивая, как мне кажется, как он его воспринял? 12. И последнее, но не менее значимое высокое искусство теоретизирования. Теперь вы наверняка будете думать, что параллелизм сегодняшних и более ранних событий предполагает вывод о происхождении моей нынешней проблемы, но я думаю, что одна из самых фатальных тавтологий психотерапии всегда заключалась в том, что... В данном случае используется и пункт 11 – подъем на метауровень. А также пункт 6. Заговаривание зубов собеседника с помощью длинного монолога. На мероприятиях, посвященных теме психотерапии с мужчинами, часто возникает вопрос, можно ли наблюдать все упомянутые стратегии экстранализации у образованных, эмансипированных мужчин, чья профессиональная деятельность связана с помощью людям. В большинстве случаев этот вопрос задают образованные, эмансипированные, помогающие другим людям мужчины. Я всегда отвечаю на него несколько провокационно. Нет, с ними дело обстоит еще хуже из-за более сложных стратегий рационализации. Как психотерапевт, я всегда рискую пойти на поводу у клиента. Нет ничего сложнее, чем рационализирующий клиент, который изучал психологию, педагогику, философию или методику преподавания более четырех семестров. Но даже если рационализации, как таковые, в основном отсутствуют, мужской подход к трудной задаче познания чувств остается обычно рациональным. Алан Греч описывает мужчин как наблюдателей которые анализируют, а не участвуют в событиях, которые являются журналистами, а не писателями, и я не могу не согласиться с ним лично и в целом. Эту любовь к анализу, как уже упоминалось, не обязательно следует понимать как защиту от эмоций, но в некоторых ситуациях ее роль ограничивается именно этим. В какой-то момент в ходе терапии многие мужчины спрашиваются отчаянием, Что я должен чувствовать? Что ж, на этот вопрос может быть рациональный, логичный ответ. Но для того, чтобы добраться до него, действительно необходимо осветить все уголки мужской души. Само собой разумеется, что это абсолютно невыполнимая задача. Доступ через эмоциональное восприятие настраивается быстрее, чем через комплексный анализ. Если, будучи женщиной, вы сейчас видите в моих словах оправдание ваших обвинений в рациональности и, прежде всего, конечно, в рационализации вашего мужчины, я бы попросил вас принять во внимание следующее. Критика односторонней ориентации на рациональность, отсутствие эмоциональности может быть вполне оправдана. Но женщины часто не учитывают, что они иногда с их собственной прямой эмоциональностью фактически влияет на эмоциональность мужчины, блокирует выражение его эмоций. Это не критика, а описание трагических отношений, динамичных для обеих сторон. Так что совершенно человечно и понятно, например, после посещения кино, излить свой гнев на неспособность общаться или сексуальные предпочтения героя фильма. Однако такое спонтанное выражение эмоций, может помешать партнеру выразить свои собственные сексуальные фантазии. Возможно, ему даже станет еще более неловко говорить о своих собственных слабостях и недостатках, потому что они наверняка вызовут много гнева и непонимания со стороны партнерши. Мужчины, в свою очередь, часто не понимают, что такое выражение чувств женщины, не обязательно представляет собой высеченный на камне приговор. Поэтому они испуганно реагируют на такое интенсивное выражение эмоций со стороны своей партнерши. Они считают, что в этот момент она испытывает настолько же сильные и неизменные чувства, способные вызвать такую реакцию у мужчин. Например, любой, кто пролил лишь несколько слез на похоронах своих любимых родителей, вероятно, будет очень напуган, когда партнерша начнет плакать из-за простого конфликта в отношениях. Ориентация на действие. «Я не люблю говорить, я предпочитаю делать». Клиент, заявивший это в начале терапии, отличается от большинства других мужчин только тем, что он открыто говорит то, что думают многие. Нельзя не согласиться с тем, что большинство мужчин предпочитают действовать, а не говорить. При этом «говорить» в данном случае означает просто беседовать о том о сём а не пытаться в чем-то убедить собеседника или выразить свои мысли и чувства в монологе. Когда мужчины встречаются, они вместе работают, что-то строят или мастерят, занимаются спортом или смотрят соревнования. Они предпочитают совместные занятия. Женщины, напротив, часто просто общаются. Они часами сидят со своими подругами в кафе, а мужчины задаются вопросом, какого черта они там столько времени делают? Конечно, можно просто принять эту разницу как данность и игнорировать влияние особенностей двух полов на склонность говорить или действовать. У мужчин этот диктат действия приводит к значительным ограничениям в отношении возможностей понимания и принятия своих чувств и потребностей. Короче говоря, Мужчины не признают речь как форму действия, поэтому они считают разговор бессмысленной, бесполезной тратой времени, бездействием, когда с их точки зрения необходимо действовать, даже если они не понимают, как именно. Вернер Кельман, 49 лет, владеет и руководит столярным бизнесом, а также организует тренинги по повышению квалификации для палаты ремесел. К сожалению, Кельман очень жесток. Он избивает свою жену. Ни один, не два раза, нет. Он постоянно выходит из себя и бьет ее. Ко мне он пришел только потому, что его жена всерьез угрожает разводом Вернер рассказывает, что он на самом деле спокойный парень. И сам не понимает этих вспышек. Всякий раз, когда мы в беседе постепенно приближаемся к сути его проблемы или к его внутреннему миру, Кельман говорит мне поучающим тоном. «Послушайте, господин Зювки, это похоже на приливы и отливы. Мы можем говорить о них, исследовать их, смотреть на них со всех сторон, но это ничего не изменит. Прилив так и будет следовать за отливом, а затем будет снова прилив, а затем...» Точно так же многие мужчины не желают разговаривать о себе, то есть задумываться о своих мыслях и чувствах. У них всегда не хватает для этого места, времени, возможности. Неизбежным результатом становится слепой акционизм. Мужчина начинает действовать, не зная, чего он на самом деле хочет. Просто необходимо что-то предпринять. Лучше умереть в бою, чем в плену. Другие мужчины в целом понимают значение разговоров со специалистом, то есть передачу информации и диагностики. Они очень подробно и с удовольствием, открыто и честно, выжидательно и с надеждой рассказывают психотерапевту о своих трудностях или симптомах. Затем они ждут решения, ведь теперь, по их мнению, у психотерапевта есть вся необходимая информация. Теперь он может поставить диагноз, а затем назначить правильное лекарство или психологические приемчики для решения проблемы. Но многие мужчины все же избегают обращения к психотерапевтам, потому что не считают разговор психотерапевтическим лечением. Они не воспринимают речь как действие. Причем это касается не только психотерапии, но и ситуации межличностного общения в нормальной жизни. Поэтому мужчины часто ограничиваются передачей информации при общении со своей партнершей. В случае возникновения проблемы или конфликта разговор может быть расширен для включения диагностических аспектов, то есть анализа трудностей. Но при таком общении, как правило, игнорируется, что первое. Простое выражение эмоционально тяжелых мыслей, чувств, дилемм или жизненных событий приводит к облегчению симптомов. Второе. Разговор дает информацию о внутренних потребностях, которые в результате легче удовлетворить. Третье. В разговоре могут возникнуть близость и солидарность, что, в свою очередь, обеспечивает комфорт, признание и оценку. Четвертое. В разговоре проявляются неправильные, но глубоко укоренившиеся системы убеждений и мышления которые можно затем изменить. Пятое. Сам по себе рассказ о проблемах во взаимоотношениях с женщинами может частично вернуть привязанность и заботу, даже если решение не найдено. Шестое. Разговор о личных проблемах может прояснить многие аспекты и в результате будет проще принять решение и определить линию поведения. Так почему же мужчины, несмотря на все вышеуказанные плюсы, так часто отказываются говорить о личных проблемах? Почему вместо этого они предпочитают стратегии, ориентированные на конкретные действия? Изречение «делать» вместо того, чтобы говорить, соответствует критериям мужской идентичности по двум причинам. С одной стороны. Ориентированные на действия стратегии выживания защищают мужчину от отторгнутых импульсов, которые считаются женскими и угрожают всплыть на поверхность в личной беседе. Например, чувство беспомощности может быть эффективно подавлено сильным акцентом на действиях. Те, кто делает, действуют, могут быть слабыми и беспомощными, но они не чувствуют этого. В конце концов, они ведь пытаются найти возможный выход. С другой стороны, действие является основным компонентом истинной мужественности. Я уже говорил, ссылаясь на Дэвида Гилмора, что мужчины должны постоянно доказывать свою мужественность посредством действий, или, по крайней мере, симуляции действий. Акцент делается на «постоянно», потому что мужественность является временным статусом, которого можно лишиться в любой момент, если соответствующие действия не будут выполнены. Диктатура действия в основном связана с тем, что мужчины все время борются за сохранение своей мужской идентичности. Но даже если мужчина больше не сомневается в значимости разговора, например, потому что у него уже был некоторый положительный опыт беседы с психотерапевтом, Рано или поздно возникает следующая ситуация. Психотерапевт и клиент некоторое время хранят молчание, пока клиент, наконец, нетерпеливо не спросит. «Да, и что теперь?» Когда это происходит, вероятно, возникает желание прогнать такие чувства, как стыд, печаль, напряжение или беспомощность. Проблема заключается в том, что эти чувства – редко, прямо и однозначно ведут к определенному действию, к четкому способу борьбы с ним. Из-за неочевидности возможности действия мужчинам чрезвычайно трудно справляться с чувствами в рамках социализации. Вопреки чрезмерно упрощающему клише, мужчины способны переносить болезненные и неприятные ощущения, если есть возможность сразу же действовать. Это происходит, например, в случае гнева. Мужчина сопротивляется, сообщает другим о своих чувствах или принимает меры предосторожности, которые затрудняют дальнейшее притеснение или ущемление интересов. Но как насчет беспомощности, из-за которой возможность действовать сразу же по определению отсутствует? Как с ней справиться? И как насчет стыда или горя? Некоторые слушательницы могут спонтанно перечислить несколько стратегий их преодоления, но мужчинам это дается с трудом. Однажды я провел целый вечер с группой мужчин, которые выясняли, как и где можно найти утешение. В конце группового собрания 7 из восьми участников сказали, что никогда не задумывались над этим вопросом. Им никогда не приходило в голову, что утешение возможно и достижимо, и что они имеют на него право. Ориентация на результат, а не на процесс. Важно то, что из этого выйдет. Бывший канцлер Германии Гельмут Коль был постоянным источником цитат. Например, многие из приписываемых ему высказываний демонстрируют традиционные аспекты проблем мужчин. Например, первое. Амбивалентность по отношению к женщинам. Кто говорит «да» семье, должен также сказать «да» женщине. Второе. Эгоцентризм. Центр там, где я. Третье. Принципиальный отказ от саморефлексии. Я имел дело с психологией, но я никогда не применял ее к себе. В высказывании «важно то, что из этого выйдет» на пресс-конференции 31 августа 1984 года. Коль также демонстрирует свою тесную связь со стратегиями экстернализации мужчин. В данном случае с принципом ориентации на результат. Коль пропагандирует приоритет цели, результата по отношению к пути и выбору средств. Это находит отклик у многих мужчин поскольку их опыт, поведение и структура мотивов обычно направлены на достижение цели. Вовлечение в процесс, в котором результат неизвестен, довольно проблематично для многих мужчин. Этот акцент на результате можно найти в самых разных сферах жизни. В интеллектуальных дискуссиях необходимость оставить за собой последнее слово, убедить других, перевешивает любознательность позволяющую развить какую-либо тему. В сексуальной жизни оргазм, собственный или партнерша, часто является единственным решающим фактором. Все, что ему предшествует, то есть прелюдия, является только разминкой. Книгу читают, чтобы получить информацию и потом иметь возможность обсудить ее. Лондон посещают, чтобы увидеть Тауэр. Мужчины освоили режим результата. В отличие от схемы самой по себе. Я и сам слишком привязан к этому режиму результата. Но я знаю, что некоторым женщинам действительно нравится гулять по городу с подругой, примеряя 8 разных платьев и не покупая ни одного. Для большинства мужчин это было бы пустой тратой времени. Столь же целеустремленно мужчины разговаривают. Такая целеустремленность чрезвычайно уместно во многих ситуациях. Например, если вы хотите купить новый автомобиль, вам нужно подробно обсудить критерии, которые важны лично для вас. Пространство, мощность, расход топлива, экологичность. Соответственно, мужчины подходят с четкими целями и к разговорам о своем внутреннем мире. Господину Ларсону 33 года, работает в банке. Он приходит в консультационный центр из-за сексуальных проблем. Но на первую встречу он приносит с собой папку с файлами, которую открывает сразу же после того, как устроился на стуле. «Вы хорошо подготовились», — говорю я с улыбкой. «Хочу сразу обратить его внимание на папку, которая, боюсь, будет стоять между нами, как стена». Ларсон не улыбается в ответ. Кажется, он вообще не видел мою улыбку, потому что листал свою папку. «Разговор должен быть результативным», — отмечает он вскользь. «Мне придется приложить все усилия. Я стараюсь направить беседу в другое русло». Но он игнорирует это замечание. Вместо этого он сразу переходит к сути. «Я отметил пять пунктов, которые хотел бы обсудить с вами сегодня». Пытаясь удержаться, чтобы не сказать что-то вроде «Тогда начните с пункта 4». Просто ясно чувствую, Ларса не вернется, если мы не достигнем сегодня хотя бы крошечного результата. Итак, сначала позволяю ему встать у руля. Возможно, получится поговорить с ним позже или в следующий раз о его чрезмерной ориентации на результаты и успех и об отказе его тела предоставить результат в сексе. Уже описанная ранее значимость всех стратегий экстернализации также существует в случае односторонней ориентации на результаты. Там, где на первом плане находится результат, а не интерес к процессу, нет места для ранее неизвестных или потерянных чувств и потребностей. Участие в процессе, таком как терапевтический, и непредсказуемость его хода означают потерю контроля. Возникает опасность, что отвергнутые импульсы достигнут сознания. Таким образом, ориентация на процесс является еще одной угрозой мужской идентичности. Ориентация на результаты для мужчин также формирует их способ ведения разговоров. Для мужчин гораздо чаще, чем для женщин, главным является его содержание а не отношения. Если мужчина видит смысл разговора в достижении определенного результата, связанного с содержанием, он, конечно, сконцентрируется на продвижении разговора вперед. В рамках мужской ориентации на результат общение с акцентом на отношениях имеет смысл только в случае наличия цели, связанной с отношениями. Например, при попытке завоевать женщину или произвести впечатление на ее родителей. Поэтому мужчин, а особенно подростков, которые делают комплимент кому-либо, обычно высмеивают, думая, что те просто льстят. Ориентированный на отношения комплимент интерпретируется как нацеленный на результат. Он хотел чего-то от него, вот почему он был таким милым. Другие мужчины или молодые люди не могут представить себе, что, сделавший комплимент, хотел так выразить свою симпатию или просто быть любезным. Подобно принципу рациональности, ориентация мужчины на результат не обязательно подразумевает предпочтение определенных видов деятельности или предметных областей. Скорее, это специфическая форма подхода к различным видам поведения. Многие недопонимания и конфликты между мужчинами и женщинами связаны с тем, что оба пола делают одно и то же, часто вместе, но относятся к совместному действию или процессу совершенно по-разному. При встрече с друзьями она может наслаждаться общением, пока он ждет, Когда же, наконец, можно будет поиграть в новую настольную игру? Во время спора он лихорадочно думает, как бы его разрешить, а она просто обсуждает с ним предмет разногласий. Конкуренция и успех. Мы должны победить. Все остальное главное. Мужская склонность к конкуренции и ориентации на успех очевидна. Это проявляется практически во всех социальных и индивидуальных сферах жизни. В политике и бизнесе, в школьной и профессиональной жизни, в спорте и других хобби, в сексе. Проще говоря, мужчины могут соревноваться в чем угодно. Есть чемпионаты мира по плеванию вишневыми косточками и поеданию перца чили, и я не думаю, что в них принимает участие много женщин. Ориентация на успех возникает у мальчиков уже в раннем возрасте. В дополнение к чрезвычайно сильному социальному давлению со стороны ровесников, важными факторами являются также требования со стороны взрослых. Мохамеду, смышленному марокканскому мальчику, было 11 лет, когда я руководил группой мальчиков в центре досуга в Билефельде в 1994 году. Большинство мальчиков в детстве и юности смотрят фильмы о спорте, в которых героям удается, несмотря ни на что, выиграть. Фильмов или сериалов, в которых речь идет о проигрышах, намного меньше. Неудивительно, что и мальчики, и мужчины с трудом переживают поражение. В фильме «Монти Пайтон. Рыцарь Кокоса» пародируется именно эта черта мужчин. В бою рыцарь лишается руки, но все равно хочет продолжать бой. Затем противник отрубает ему вторую руку и хочет уйти. Без руки, стоит у него на пути и требует продолжить сражение. Противник, немного раздраженный, отрубает ему обе ноги. Тогда наш герой заявляет «Хорошо, скажем ничья, окей?» Мохамеду, смышленому марокканскому мальчику, было 11 лет, когда я руководил группой мальчиков в центре досуга в Биллифельде в 1994 году. Как и все остальные в группе, он зарегистрировался на турнир по настольному теннису во время дня открытых дверей. Я руководил турниром. После первого раунда я пошел немного прогуляться. Когда я вернулся, перед досуговым центром стоял мохамед Вид понурый, глаза опущены. Я подошел к нему и спросил, что случилось. Он, не поднимая глаз и сдерживая слезы, тихо произнес. Я занял только второе место. Я молча кивнул и пробормотал что-то утешительное. Но в глубине души мне было абсолютно понятно. Единственным утешением для Мохаммеда были бы мои слова, что победитель был дисквалифицирован за допинг. И я отлично понимаю его. Ох, как я его понимаю. Когда вспоминаю свое детство и юность с двумя родителями и братом на три года старше меня, то могу без колебаний сказать, что на протяжении многих-многих лет Моей мотивацией было превзойти моего брата. Как только он приходил домой, я предлагал ему поиграть в теннис, настольный теннис или шахматы. Мой брат был не только на три года старше меня, но и на три года выше, сильнее и умнее. Отличный спортсмен и ученик. В общем, я проигрывал. И пытался его обыграть снова. И опять проигрывал и пробовал еще раз, как тот рыцарь из фильма «Монти Пайтон». Когда я стал достаточно взрослым для рационализации, я использовал интеллектуальные приемы. Мой удар справа технически чист. Моя подача выглядит лучше. Пользы от этого было мало, лишь кратковременное утешение. Когда мне было 16 лет, Во время моего первого похода на футбольный стадион «Миллернтор» в Гамбурге я испытал альтернативу ориентации на мужское выступление. Шел сильный дождь, команда местного футбольного клуба «Санкт-Паули» играла ужасно и проиграла 1-5 кандидату в более низкую лигу. Когда на последней минуте игрок клуба пропустил пенальти, Я ожидал обязательных возмущений и свистков. Но все оказалось совсем не так. Болельщики поздравляли команду не с издевками, а искренне напевая «плевать, плевать, плевать» и классику Монти Пайтон «Всегда смотри на светлую сторону жизни». Я был в восторге и помню это ощущение до сих пор. В 2002 году социальный работник из Управления по делам молодежи Позвонил мне в мужской консультационный центр и попросил назначить встречу для клиента. Вы уже знакомы с этим молодым человеком, сказал он мне. Его зовут Махамед Ламучи. Через две недели Махамед сидит передо мной и со стыдом признается, что ударил кулаком своего преподавателя из училища. Тот поставил ему на уроки неудовлетворительно и отказался обсуждать оценку с Мохамедом. Я напоминаю ему о той нашей встрече перед досуговым центром. Неужели вы еще помните? Мохаммед поражен, и затем ему интересно посмотреть, как тема успеха и признания пронизывает его жизнь. Он рассказывает, что его отец, который ушел из семьи, имел обыкновение требовать каждое воскресное утро от всех четверых детей отчетов о результатах недели школьных оценках, спортивных и творческих успехах. Отец спокойно слушал все отчеты и выбирал самого успешного ребенка, чтобы вместе с ним провести время — сходить поплавать, поесть мороженое, поиграть в футбол. «В основном это был мой младший брат, но иногда и я», — с грустью говорит Мохаммед. «И ты ударил своего отца по лицу кулаком?» Спрашиваю я, когда сеанс подходит к концу, и я хочу вернуться к акту насилия. Махамед громко смеется. «Конечно нет!» Через некоторое время он добавляет. «Но мне и правда часто хотелось ударить его. По крайней мере, он заслуживал этого больше, чем мой учитель». Ориентация мужчин на результат, вероятно, наиболее устойчива из всех тенденций к экстернализации. Ее сложнее всего изменить. С одной стороны, это связано с тем, что успех поднимает настроение. Победа или достижения доставляют удовольствие и удовлетворяет еще одну основную человеческую потребность – повышает самооценку. Большинство других тенденций к экстранализации, которые мы видели до сих пор, являются исключительно стратегиями избегания. Они сами по себе не приносят радость. Кроме того, ориентация на результат имеет психологическую ловушку. Даже если человек субъективно осознал, что с ней всегда связаны проблемы и страдания, это не обязательно приводит к сомнению в отношении принципа ориентации на результат. Нередко мужчина ищет проблему в себе. «Я просто недостаточно постарался, поэтому мне придется приложить больше усилий в будущем». Дело в том, что власть и успех в принципе достижимы для каждого мальчика, в конце концов, не в одной, так в другой области. По иронии судьбы мужская ориентация на результат часто заканчивается тем, чего следует избегать любой ценой – чрезвычайной уязвимостью, слабостью и беспомощностью. Потому что чем больше мужчины игнорируют свои собственные физические, сексуальные и другие особенности, препятствующие достижению результата. Например, путем гипермаскулинного поведения. Чем больше он отрицает свои слабости и уязвимость, тем печальнее конец. Крутой воин погибает в бою. Рискующий автомобилист оказывается в больнице. Трудоголик становится алкоголиком. Конечно, трудно понять без объяснения несколько запутанное название этого раздела. «Прекрасное выражение «Мы должны победить, все остальное главное»» приписывается австрийскому экс-футболисту Хансу Кранклю. Хотя это высказывание было классической оговоркой во время эмоционального интервью, остроумная фраза Кранкля определенно является важным вкладом в мужскую тему. В его словах есть, с одной стороны, мужское стремление к победе, которое Кранколь намеревался выразить на сознательном уровне. Однако его оговорка невольно указывает на то, что эту особенность формирования идентичности необходимо преодолеть. Потому что в конечном счете главное не победа, а все остальное, то есть здоровье, счастье, справедливость, командный дух – Признание, достоинство, чувство самоуважения. Это ни в коем случае не означает, что победа не важна. Она, конечно же, важна и прекрасна. Просто не играет ключевую, а уж тем более единственно важную роль, как подразумевает мужской принцип стремления к победе. Насилие. «А если я не смогу, применю силу». Отсылка к балладе «Лесной царь» Гёте. В переводе с немецкого фраза оригинала звучит дословно так. «А если ты не захочешь, применю силу». Тема насилия, хотя и не исключительно, в значительной степени считается именно мужской темой. Как на политическом или экономическом уровне, так и в личной жизни. Мужское насилие в более узком смысле – означают агрессивные действия отдельно взятого мужчины, которые преднамеренно наносят вред или осуществляются с целью причинения вреда. В этом контексте необходимо кое-что сказать об определении агрессии. Как в разговорном языке, так и в специализированной литературе иногда упоминаются агрессивные чувства. Прежде всего, это злость или ее более сильная форма, ярость, иногда ненависть или чувство мести. Однако, поскольку в переводе с латинского языка «агриди» означает «приступать», «нападать», агрессия — это на самом деле действие, а не чувство. Хотя все эмоции имеют специфические физические реакции, такие как повышенное мышечное напряжение, сердцебиение и частота дыхания в случае страха. Они не обязательно приводят к определенным действиям, поэтому злость или ненависть могут привести к агрессивным действиям, но так происходит не всегда. В конечном счете люди в принципе способны к саморефлексии, то есть взвешивать различные альтернативные варианты действий и контролировать свои импульсы. Я так активно подчеркиваю здесь это важное различие между гневными чувствами и агрессивными действиями, потому что именно мужчины не всегда осознают свои возможности борьбы со злостью и яростью. Многим мужчинам знакомы только очень специфические виды реакции на определенные ситуации и события. Оскорбления, особенно клеветнические высказывания должны приводить к физическим наказаниям, сексуальное возбуждение к половому акту, эмоциональные травмы к немедленной контратаке, сильное чувство стыда к самоубийству. Парадокс в том, что эти немедленные, автоматические ответные действия должны поддерживать мужской принцип активности и предотвращать состояние пассивности. «Я не буду мириться с этим», Любят говорить жестокие преступники и воображают, что они контролируют ситуацию. Это самообман, потому что в конечном итоге нет ничего более пассивного и менее свободного, чем одна и та же постоянная реакция на определенный стимул. Например, порыв ветра в глаза обычно запускает рефлекс в век для защиты глаз. Творящий насилие мужчина который считает себя хозяином ситуации, подобен глазному веку, который думает, что он властелин ветра. И снова обратимся к нашему биологическому наследию. Человек принадлежит к семейству, члены которого регулярно убивали своих собратьев для реализации своих личных потребностей. Я имею в виду семейство гоминидов, включающие больших человекообразных обезьян а также необходимость индивидуального выживания и успешного выращивания потомства. Несмотря на более чем 95% совпадение генов, мы, люди, в отличие от членов нашего семейства, шимпанзе и горилл, имеем гораздо большее соотношение между корой больших полушарий и мозговым стволом. Мозговой ствол осуществляет, безусловно, рефлекторные функции, тогда как кора больших полушарий орган, приобретаемых при жизни форм поведения, регулируемых психикой. Благодаря этому мы обладаем способностью думать о нас и окружающей нас среде, планировать будущее и передавать индивидуальный опыт в письменной и устной форме. Это дает нам основную возможность частично сублимировать наши психологические потребности. В принципе, Homo sapiens способен удовлетворить свои собственные потребности с помощью социально приемлемых действий в искусстве, науке и обществе. Мужчины, которые могут сублимировать, выражать словами или иным образом управлять своими собственными чувствами гнева без насилия, скорее всего, будут популярнее, чем те, кто сразу же наносит удар. Мужское насилие и агрессивные действия можно рассматривать как личную неудачу с точки зрения сублимации собственных чувств и потребностей. Для мужчин задача сублимации может быть более трудной из-за высокого уровня тестостерона, который способствует боевому поведению. Тем не менее, она должна быть выполнена. Если, конечно, мужчины не захотят действовать вопреки общепринятым социокультурным нормам, Безусловно, подавляющее большинство мужчин этого не хотят. И каждый день доказывают, что и препятствия в виде уровня тестостерона можно преодолеть. Итак, мы уже приблизились к попыткам объяснить склонность мужчин к насилию. С точки зрения истории человечества, стратегия властвования, то есть поддержание существующей иерархии всеми доступными средствами, долгое время была доминирующей. Однако в дальнейшем этот принцип все чаще стал заменяться или дополняться стратегией признания, продвижением в социальной иерархии, благодаря специальным навыкам или личной харизме. Те мужчины, которые не получают уважения и похвалы благодаря сублимации, стратегии признания или личным отношениям, прибегают к филогенетически старой стратегии власти – Они пытаются удовлетворить свои потребности грубой силой. Таким образом, если мы хотим назвать причины агрессивных действий, то, скорее всего, это будут потребность и беспомощность. Для человека, чьи потребности в значительной степени и надолго удовлетворены, стоит признать довольно гипотетический случай. Активный акт насилия немыслим. Акту насилия всегда должны предшествовать личная душевная травма, нарушение границ или отсутствие удовлетворения насущных потребностей. Эта травма может быть только что возникшей или старой. В ней может быть виновна жертва акта насилия или кто-то другой. Такая травма может быть прямым явным нарушением или, скорее, смутным недовольством. В любом случае, по крайней мере, одно из этих чувств всегда связано с этой травмой или нарушением границ. Гнев, горе, страх, стыд, чувство вины – ощущения потребности в результате травмы проявляются в чувствах. Потребность в действии сигнализирует сознанию. «Я расстроен и зол на уничижительные комментарии моей жены. Я больше не хочу, чтобы со мной так обращались». Я хотел бы получить от нее больше уважения и признания. Если у мужчины в этой ситуации нет подходящих альтернативных способов действий, то есть нет эффективных мер для удовлетворения потребностей и способов справиться с возникшими чувствами, возникает беспомощность. Еще хуже, когда нет даже ощущения собственной потребности из-за отсутствия доступа к своему внутреннему миру. В этом случае нет никаких осознанных точек опоры для выбора альтернативного варианта действий. Позитивные действия, помогающие удовлетворить потребность хотя бы частично, были бы просто удачей. Поэтому насилие – это следствие сочетания личной потребности и беспомощности. Отец, который бьет своего сына, возможно, хочет достигнуть определенной образовательной цели или добиться уважения но не видит иного способа. Мужчина, избивающий свою жену, возможно, хочет признания за свою работу или защищается от ее обвинений, но не способен сделать это с помощью слов. Многие жестокие мужчины описывают свои акты насилия как спонтанные неконтролируемые вспышки, как взрывы. Поэтому они предполагают, что такие сложные внутренние процессы которые были описаны выше, не могли произойти за короткое время. «Все это случилось очень быстро», — любят говорить эти мужчины, и, соответственно, они не способны повлиять на свое поведение, изменить его. Они игнорируют тот факт, что большая часть описанного психического процесса уже закончилась до того, как относительно незначительное событие наконец привело к насилию с их стороны. Из-за отсутствия доступа к своим собственным импульсам мужчины не знали, что они давно на пределе. И этот взрыв их удивляет ничуть не меньше, чем сердечный приступ какого-нибудь топ-менеджера, проработавшего 20 лет по 70 часов в неделю. В этом отношении агрессивные мужчины, безусловно, не безнадежны, если удастся выявить внутренние психологические факторы, способствующие насилию и воздействовать на них психотерапевтически, то в критических ситуациях взрыва в конечном итоге удастся избежать. Им просто не хватает благодатной почвы. После нескольких встреч Кельман понял важность обсуждения его внутреннего мира. Теперь он считает, что благодаря нашим разговорам ему становится легче. Когда я спрашиваю, что он считает главной причиной этого внутреннего изменения, он долго думает и затем говорит. «Я думаю, что это в основном потому, что вы, хотя и не соглашаетесь со мной, но не упрекаете меня». Когда я спрашиваю Кельмана, от кого он обычно слышит упреки, он внезапно становится пунцово-красным и пытается сменить тему разговора. Когда я говорю ему об этом, стараясь, чтобы мои слова не звучали как упрек, он весь сжимается, как будто его сопротивление, его оборона только что была физически сломана. Он опускает глаза и говорит. «От моей жены». «А за что ваша жена упрекает вас?» — спрашиваю я. Кельман сидит некоторое время, а потом шепчет. «Потому что я иногда кончаю слишком быстро». «Вы имеете в виду, что страдаете от преждевременной эякуляции?» — спрашиваю я. Кельман внимательно смотрит на меня. Очевидно, что он хочет увидеть мою внутреннюю реакцию на его откровение. А я смотрю на него дружелюбно. И его как будто прорывает. Он начинает изливать мне душу. Рассказывает о разочарованных взглядах своей жены, с которых все началось. О том, как они постепенно превратились в упреки, а затем в обвинение в том, что он эгоист, озабоченный только своим собственным удовольствием. «Как будто мне это все очень приятно», — говорит он с отчаянием в голосе. Когда она как-то поиронизировала над его сексуальностью, даже не в постели, а в совершенно другой ситуации, его терпение лопнуло, тогда он ударил ее. Позже в разговоре Кельман признает, что он проявлял насилие по отношению к своей жене в конфликтных ситуациях, в которых ожидал новых подобных унижений. По сути, она не говорила ничего оскорбительного. Это были вполне обычные споры. Когда сеанс подходит к концу, я спрашиваю, мог бы он рассказать жене о своем чувстве униженности. Он долго молчит, потом очень ясно и очень серьезно говорит. «Я должен, не так ли?» «Я должен». В сексуальном насилии немаловажную роль играют сложившиеся обстоятельства. Однако в целом его причины, как правило, несколько сложнее. Особенно потому, что в случае таких серьезных форм насилия у преступников часто обнаруживаются фундаментальные расстройства личности и привязанностей. Например, психоаналитики иногда говорят о компенсации соотношения сил в раннем возрасте в случае сексуальной агрессии по отношению к женщинам. Былая беспомощность мальчика по отношению к материнской власти компенсируется за счет насилия. Аналогичным образом сексуальные травмы и унижения в отношениях с противоположным полом могут играть важную роль в подростковом и взрослом возрасте. В некоторых случаях нарушений личных границ становится особенно очевидным исходное сочетание потребности и беспомощности. Моя приятельница как-то рассказала об одном случае с мужчиной, с которым она некоторое время встречалась. Он ей очень нравился. Однажды вечером он, будучи на навеселе, приблизился к ней и стал делать шутливые двусмысленные намеки. После того, как моя приятельница энергично отвергла его, он пробормотал со слезами в голосе, что она замечательная, успешная, привлекательная и восхитительная женщина. Это не вызвало у нее ничего, кроме отвращения, и она сбежала. Тот факт, что мужчины часто просто берут или пытаются взять что-то, когда им этого хочется, связан с тем, что они не научились просить об этом. Когда о чем-то просишь или заявляешь о своей потребности, то оказываешься в положении слабого, в заметной зависимости, уязвимости. Но эти чувства табуированы. Мальчики с раннего возраста узнают, что просьбы и мольбы являются признаком немужественности и слабости. Взрослые мужчины и их учат. В этом мире тебе никто ничего просто так не даст, Ты должен сам это взять. Соответственно, некоторые мальчики уже с детства ведут себя согласно этому девизу. Но многие мужчины, даже если начинают осознавать свои потребности, не спешат их удовлетворить. Некоторые из них даже, скорее всего, разозлятся из-за того, что они испытывают такие эмоции, которые считаются женскими. Например, когда психотерапевт обнаруживает у клиента такие чувства или потребности, то клиент довольно резко реагирует на это. Конечно, личное отношение к насилию также играет свою роль. Многие мужчины считают физическую агрессию средством управления конфликтами. Защита от слабости и беспомощности настолько сильна, что при минимальном прикосновении к таким чувствам «Немедленно происходит компенсационное насилие, которому находится оправдание. Он это заслужил. Эти мужчины получили эмоциональную и физическую закалку, чтобы выжить в своей среде. Они платят огромную цену, не зная этого. Алан Грэч как-то сравнил их с лягушками, которых помещают в бассейн с медленно повышающейся температурой воды». Эти лягушки, кажется, так хорошо адаптируются к своим условиям окружающей среды, что не выпрыгивают из воды, а медленно умирают. Следует добавить, совсем непросто и прежде всего небезопасно целовать таких лягушек. Существует один аспект, который игнорируется при обсуждении темы «Мужчины и насилия. Не только большинство агрессоров, но и большинство жертв физического, то есть несексуального насилия – это мужчины. Данный аспект будет подробно рассмотрен в седьмой главе, в разделе «Страх перед насилием». Зачастую вышеупомянутое эмоциональное и физическое ожесточение сопровождается своего рода неверной переработкой чувств жертвы. Причиняющий насилие делает с другими то, что пережил он сам, борясь с гневом, бессилием и горем. Пострадавший хочет изменить отношения между жертвой и обидчиком, ставя себя на место обидчика. В отличие от акта мести, при котором первоначальный вектор «агрессор» жертва сознательно или преднамеренно поворачивают в противоположном направлении, При этой форме переноса насилия, гнев по отношению к бывшему виновнику бед обычно в значительной степени или полностью исчезает. Особенно часто это происходит в тех случаях, когда обидчиком был любимый отец жертвы. Это, однако, не означает, что жестокие мужчины не испытывают сочувствия к своим жертвам. Согласно некоторым научным исследованиям, эмпатию перекрывают другие эмоции. Например, удовлетворение, если противник, он же жертва, совершил несправедливый поступок. Многие, в основном юные, агрессоры не сожалеют о своих действиях впоследствии, если они убеждены, что противник заслужил это. Тем не менее, они боятся, когда видят последствия своего поступка для жертвы. Сильные чувства сожаления и вины, которые испытывают многие мужчины, избивавшие своих жен, также указывают на то, что их эмпатия не была полностью разрушена. К сожалению, однако, она перекрывается дисфункциональным обращением со своими собственными внутренними импульсами. С этими объяснениями на тему насилия со стороны мужчин мы достигли самой низкой точки нашего пути. В долине наших и чужих страданий вины и стыда. С этого момента можно идти только в гору, к основным вершинам и достопримечательностям страны.